изучение эпохи, предшествовавшей иеракратии, безкураживаей трудностями. После возцарения иеракратии воринская церковь обрела почти абсолютную власть над восточным рашарам, выдумки, которые она поддержала, послужив вечела как безусловную истину. Внедрялись в общественное сознание, что ещё тревожнее, были написаны изменённые копии древних текстов, посредством чего историю привели в соответствие с догмами иеракратии.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 Какие хроники церковь переписала в ошибочном стремлении очистить прошлое от противоречий своим выдумкам, преодолеть его под собственные предпочтения. Лишь немногие из дошедших до нас документов того периода не прошли через Воренские роки, будучи скопированы с изначальных пергаментов в современные манускрипты. Шалана отвела взгляд от книги. Этот том был из числа ранних работ опубликованных Ясней в качестве полноправной учёной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 От бумаги донесиот чётливый звук, как будто кто-то вздохнул с облегчением. Она вздрогнула, выронила лист и забралась ногами на кровать. В отличие от предыдущих случаев, тиснённый узор нищее, хотя покинул бумагу, отделившись от совпадавшего с ним рисунком и перешёл на пол. Она не могла описать это иначе. Узор каким-то образом перешёл с бумаги на пол. Он подобрался к ножке её кровати и обернулся вокруг неё.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 Не когда предопределяли вступление в ряды сияющих рыцарей, договорила Ясна. Но ведь мы женщины. Да, весело согласилась принцесса. Спрогинам не свойственны предрассудки, от которых страдает человеческое общество. Подушевляет, верно? Шалан перестала тыкать карандашом в спранозоры и посмотрела на Ясну. Среди сияющих рыцарей были женщины? Статистически приемлемое количество.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 Подсказала Шалан. Вероятно, ему просто нужно ещё немного времени, проговорила Ясна. Когда наши Саи и Вариузы возникли, она секлась: "Что? Простим. Он не любит, когда я о нём рассказываю. Это его тревожит. Рыцари нарушили свои клятвы, и спрой нам было очень больно. Многие изпроны умерли, и я в этом уверена. Хотя Айваре ничего об этом не говорил. Я догадываюсь, что его поступок остальной мир осценивает как предательство. Но всё не будем об этом, перебила Ясна. Извини. Хорошо. Вы упомянули криптиков. Да. Ясно вытащила из рукава притавшего защищённую руку, сложенный в несколько раз лист бумаги. Один из набросков шаланов, изображавших символы головых. Так они называют сами себя. Хотя нам бы пристало звать их спренами лжи. Они это имя не любят.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 А Лайк говорит, что Спрэнны – фрагменты силы творения. Многие ученые, чьи труды я читала, с ней соглашаются. Это одно из мнений. Что оно означает? Шалан попыталась не отвлекаться на Спрэнна на полу. Существует 10 основных потоков сил. Благодаря им живет наш мир. Гравитация, давление, трансформация и так далее. Вы сказали, что Спрэнны – фрагменты сферы разума, которые как-то обрели способность мыслить. И это как-то связано с вниманием людей.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 В этом мире есть много вещей, которые мне непонятные. К примеру, есть весьма небольшая вероятность того, что как Буря, так и Всемогущий реальны, а не просто могущественные испраенные вроде ночи хранительницы. В этом случае он всё-таки настоящий. Я и не говорила, что это не так, а заявила, что не считая его богом, я не чувствую в себе ни малейшего желания ему поклоняться. Но это к нашей теме не относится. Принцесса встала.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 Виденка внимательно посмотрела на узор. Тот приблизился, ударился о её ногу, она едва почувствовала этот удар. И теперь ударялся снова и снова. Великолепно, пробормотала она.